Глава 17. Осада света Захлопнув дверь за Эльвирой, я стал бродить по комнате, словно зверь в клетке. Да пошло оно все! И она первая! Я долбанный дракон, а не песик, которого, когда есть настроение, можно погладить, а потом за ненадобностью выкинуть на мороз. Нет, Эля, ошибся я. Ты никакая не принцесса, а великая императрица всея живого, видимо, перед которой все должны склоняться в восхищении и смирении. Вот только хрен тебе, золото мое. Истинное, неистинное, плевать. Заставлять не собираюсь. Да, ломать меня будет нехило, но ничего. Переживу. Справлюсь. Рыкнув, я сорвал с вешалки плащ и боевой посох. С трудом сдержался, чтобы не выбить дверь спинка, и вышел в коридор. Чуть не вылетел фонтан этот идиотский. На кой пес его сюда поставили? Стараясь не смотреть в сторону комнаты жреца, я рванул к лестнице и побежал наверх. Отвратно. Делаю шаг от Эльвиры и, кажется, меня через выжималку пропускают. Будто кожу проткнуло много рыболовных крючков. Каждый мой шаг заставляет их вонзаться глубже и рвать плоть. На выходе из часовни столкнулся с двумя смазливыми послушницами. Чего они забыли тут в такое время? Каждая предложила мне ужин в постель. Даже задумался. Может, пригласить обеих? А что? Эльвире я точно не упал. «Чего строить из себя верного рыцаря?» «Пока думал, многие уже вынесли на улицу». «Не помню, отшутился ли я перед девчонками». «Наверное, да. Это уже на уровне рефлексов». «Но если вдруг нет, то все равно». «Не знаю. Сейчас настроения на них нет». «Именно настроение, а не чего-то другого. С этим у меня всегда порядок». «Куда пойти? Домой не хочется, там пусто». К тому же будет напоминать нашу с Эльвирой первую ночь вместе. Точнее, ночевку под одной крышей. Увы. Зря я тогда играл в рыцарство. Надо было взять, что хотел. Глядишь, и не свалился бы в гребаную истинность. Чувствую себя ужасно. А если ей все же нравится жрец, а я тут со своим сердцем? Вдруг-то вообще коварный план был? Впрочем, нет. Слишком мудрена. Тогда она бы в первый же день его достала когда они со жрецом меня вырубили. «Кажется, я впадаю в паранойю. Злость берет. А самое паршивое, что не на кого злиться. К жрецу или не особо тянется?» Сказала даже, что девушку ему нашла. «Может, все же дать ему пороже Для профилактики». Я поймал себя на том, что второй раз возвращаюсь к часовне. Дожили. Качану головой, голову, я снова повернул к лесу и зашагал куда увереннее. «Не знаю, куда пойду. Посмотрим». «Для начала просто прогуляюсь». Я не достиг и первых деревьев, когда услышал странный запах. Что-то похожее я ощущал, когда был в доме Адараконды. «Фу, какого демона? Откуда это?» В лицо вдохнуло магией. Мысли мигом сложились в логическую цепь. Кроме Витольда, темных вокруг часовни быть не может. Адараконда, судя по всему, единственная жрица тьмы, и вряд ли ей охота тратить силы на атаку часовни света. В то же время от нее сбежал дракон. Следовательно, по мою душу праздник. Отлично. Улететь не могу. Нужно, чтобы сердце было рядом. Придется брать с собой принцесску, а я не хочу. Я ей не нравлюсь, и пожалуйста. Хмыкнув, я снял со спины посох и выпрямился, держа утяжеленный наконечник у правой голени. Руки чешутся кому-нибудь рожу сломать. Лучшее средство от грусти. Можно даже слоган придумать. «Не грусти, похрусти». Черепами. Только надо предупредить всех. Нельзя позволить этим тварям навредить кому-то. К счастью, девицы еще не ушли спать и болтали в холле. «Эта дверь запирается?» Без вступления спросил я. Д «Да? А что?» «Запирайте. Твари из бездны пожаловали. И скажите настоятельница. А я пошел. Не дожидаясь ответа, я захлопнул дверь и почти сразу услышал, как с той стороны опустили засов. «Отлично». Моя девочка в безопасности. В смысле, она и десятки других женщин, которые, безусловно, ценят меня куда больше. Когда я обернулся, из леса вышли первые противники сумрачные стражи. Она их призвала. Не самый лучший выбор бестолковые болванчики с мечами и щитами, которые рассыпаются пеплом при первом серьезном ранении. Они достаточно подвижны, но предсказуемы, берут в основном количеством, но с моим оружием это не проблема. Было бы сердце, я мог бы дыхнуть огнем и спалить их. Ничего. Стражей много, но и я не промах. Отвел посох за спину и побежал им навстречу. Замах по дуге снизу вверх. Тяжелый наконечник высек искренно на нагруднике. Я видел, как деформируется металл. Ударил в подбородок и голову противника резко откинуло назад. Он упал на спину и осыпался серо-зеленой дымкой. Я повернулся вокруг своей оси и сломал шею еще одному. Посох двигался так быстро, что я видел все сквозь серую пелену, мерцающую металлом. Стражам ко мне не подойти. Я слишком быстрый. Гибким, танцующим шагом повел их к лесу, подальше от часовни. Если они пришли вернуть меня, никому, кроме меня, и не нужно умирать. В любом случае, все, что происходит, это опыт. Когда посох крошил кости, я от чего-то улыбался. Удары сыпались со всех сторон. Я отводил меч перед собой и одновременно атаковал стража за спиной на вершем посоха. Прогнулся, пропуская выпад третьего над собой и вращение, которое переломало голени стоящих слева. Противники не кричали и не стонали. Не думаю, что они вообще живые и чувствуют боль. Поднялось непроглядное облако дыма, и я выскочил из круга, уничтожая в прыжке еще пару. На пути возник страж. Я ткнул его в живот на вершем посоха. Когда он согнулся, перекатился по его спине, уворачиваясь от резкого шага другого стража. Многовато их здесь. Жаль, пламенем не воспользоваться. Ничего, я хотел проветриться, получил кое-что получше. Звонкий ляск пропитал воздух. Давно я так не веселился. Может, с Витольдом подружиться да уламывать его создавать мне болванчиков? Оп, чуть ухо мне не отрубил. А слабо поймать зубами наконечник? То-то же. Страж вцепился в посох. Чего у них не отнять, так это своеобразного коллективного разума. Друг друга они понимают хорошо, поэтому ко мне тут же подбежало сразу двое. Одного я отправил пинком в чащу, где он сильно ударился от дерева и растворился. Во второго кинул стража, что вцепился в мой посох. Вот так. Сила дракона это вам не шуточки. И все же конца этой вечеринки не видать. Сколько их там? Все прут и прут. У меня уже туман тут, часовню не видать. Конечно, я сильный и классный, но даже у меня есть...» В этот миг я не очень удачно выбрал направление, и меч противника царапнул мое бедро. «Твою мать!» Переступив, я опрокинул обидчика и пробил череп тяжелым ботинком. Нога теперь неприятно болела. М «Да, рассвет не скоро, чтобы разогнать нечисть». Отсутствие сердца замедляло регенерацию, так что моя царапина немного усложняла победу в битве Зато добавить драмы в балладу, которую потом напишут А я уверен, что напишут Как я в одиночку защищал храм от порождений тьмы Как дрался, не обращая внимания на раны И как красавицы-жрицы на рассвете склоняются над павшим героем и будут скорбить. Или, как полагается, ярче всех Признает, что была не неправа, что ошибалась и что потеряла смысл своей жизни. Поклянется любить меня и останется в эту часовне, принеся обед безбрачия. Или как там? Стражей правда многовато. Я вертел посохом, удерживая небольшое кольцо вокруг себя и устранял тех, кто подходил ближе положенного. Но за пределами этого кольца было не продохнуть. Проклятия, много их. Сейчас огня очень не хватает. Меня оттеснили к лесу, где трава становилась гуще. Штанины уже мокрые от крови, хотя я сократил элементы акробатики, чтобы экономить силы. Пугающую тишину нарушала лишь песня оружия. Проломив очередной шлем, я кашлянул от дыма и сбился с ритма своего смертоносного танца. Один из стражей ударил меня в грудь, и в тот же миг на спину обрушился удар, кажется, меча. «Твою мать!» – выругался я и махнул посохом горизонтально. Каким бы умелым воином я ни был, драться против армии в одиночку было не очень разумно. Они берут количество, а я буду драться, пока могу. Все равно, ведь, ну не делай это!» Я сложила руки на груди и надула щеки. Он мне жизнь спас. Знаю, я уже миллион раз повторила, но все же. Нельзя просто взять и кинуть его. Это не дело. «Эля!» Ведь Витольт обаятельно улыбнулся. «Ты вольна делать все, что тебе хочется». «Зачем себя сдерживаешь?» «Думаешь, он тебе спасибо скажет?» «Ромейро эгоист!» «А если ты и правда его истинная, то он станет еще невыносимее!» «Почему?» «Потому что Ромейро эгоист!» Повторил Витька с таким видом, будто я несмышленый ребенок. «Представь, он всю жизнь был сам по себе, а тут это!» «Придется остепениться, решать проблемы, договариваться, а не просто веселиться, не думая о будущем!» «Будет капризничать, как маленький!» «Ну, насчет характеристики я была, в принципе, согласна. Перестроить холостяцкий образ жизни в обычный, может быть, непросто. Но Ромка же старается. Он обо мне заботится, как умеет. И делал это еще до того, как сунул в меня сердце. Может, зря я так? А если дать ему шанс?» Засомневалась я. «Взрослые же люди, договоримся. Вдруг это вообще какие-то побочные эффекты?» «Вряд ли. Ты просто поняла, что он тебе не подходит». «А мне кажется, можно попытаться», – вмешала Стина. «Истинная любовь – это прекрасно. И он обязательно изменится. все для тебя сделает». «Светлая чушь», – фыркнул Витольд. «Вы любите глупые сказки и самообман. Эля, завязывай с ним. Ты достойна лучшего. Тем более, что он уже раздражает тебя до невозможности. А ведь вы еще не стали парой». «Ты тоже раздражаешь», – усмехнула Стина. «Но мы принимаем тебя как есть». «Как это мило». «Они будто ангелы и демон, сидящие на моих плечах. Что бы я ни решила с Ромкой, эту парочку точно надо поженить». Уже открыла рот, чтобы сказать, какие они классные, но с лестницы послышались крики. Мы втроем вскинули головы, не понимая, что происходит. «Пойду узнаю». Тина вскочила, и я вместе с ней. «Надеюсь, это не Ромка психует». «А больше некому», – хмыкнул Витольд, тоже скидывая одеяло. «А, а ты, ты куда, куда собрался?», собрался? – хором возмутились мы. «Я в порядке». Кровь остановилась, но главное... Глаза Витольда на миг заволокла тьма. Моя магия при мне. «Эй, не смей так делать в священных стенах часовни света!» Возмутилась Тина. «Иначе всем нам будет плохо!» «А что мне...» «Он больше не будет!» Пообещала я, пихнув витьку локтем в бок. И тот поморщился. Тина кивнула и умчалась, а я побежала к сумке, чтобы приодеть Витольда. Наверху по-прежнему шумели... И это явно не вечеринка с флейтами и рисовыми пудингами. На нас напали? Может, Адараконда? Ну да. Если Ромка сбежал, да еще и сердечко прихватил, она наверняка ломанулась следом. Он подвергает опасности ни в чем не повинных жриц. Продолжал давить на свое темный ангел». И это ненормально. Ведь парень вручил мне сердце, а я его послала». Я помогла надеть рубашку и застегнула пуговицы. Его руку замотали в подобие гипса, поэтому он вряд ли справился бы сам. Нельзя так обращаться с чувствами другого человека. С моими же ты обращаешься? Их подловил. Ведь это другое. Почему? Мы целовались. Мы даже переспать можем и ребенка родить. Это вообще не гарант того, что мы сможем прожить долгую и счастливую жизнь. Он задумался, и в этот момент наверху что-то грохнуло: Так, пойдем-ка. Мне стало тревожно. Может, останешься здесь? Предложил он: Ты не воин, а там очень опасно. Я выбежала из комнаты, не дослушав. С лестницы сыпалась пыль и крошка штукатурки. Дверь в комнату Ромки ожидаемо распахнута. Блин, только б не сбежал никуда придурок. На сердце было тревожно. Я пыталась понять, что он чувствует, прислушивалась. Угадывала нотки обиды и усталости. Ну как так, а? Нет, все же нужно с ним поговорить. Мне не плевать на него. «Но что-то происходит, и, может, если мы все обсудим, то найдем ответ?» Взбежав по лестнице, я оказалась в часовне. Настоятельница стояла на трибуне, подняв руки ладонями вверх и запрокинув голову. Жрицы, коих оказалось немало, человек сто не меньше, сидели на коленях перед ней, сложив руки в молитвенном жесте. Все надели белые капюшоны, так что разобрать кто где нельзя. Идти, но не найду. Ромки тоже не видать». «За красочными витражами не видно, что творится на улице». «Эля, стой!» Витька попытался поймать меня за руку, но я вырвалась и побежала к двери, запертой на засов. «Эля, нет! Этот придурок опять полез в какую-то задницу, и я должна его оттуда выковыривать! Эля!» В этот момент снаружи что-то загудело. Я не знаю, что это был за звук и где источник, но витражи у левой стены засветило так, будто кто-то направил на них прожектор. Жрицы завизжали а я подняла засов и выскочила на улицу. То, во что превратилась площадка перед часовней, воспринималось как какой-то сюрреализм. Трава смята, будто тут был смотровой пункт на крупных соревнованиях, кое-где выжжена. Над землей клубился мерцающий темный дым непонятного происхождения. Чуть дальше угадывались редкие фигуры с мечами, которые крутились вокруг себя, будто заблудились и не понимали, куда дальше. А это еще кто такие? Пахло гарью. Что тут творится? Пожар лесной. Я вообще ничего не понимаю. Свет луны закрыла тень, и мой мозг отказался думать. Я будто смотрела фильм и не могла осмыслить, что туша, делающая вираж над лесом и поворачивающая к нам, настоящая. Огромные кожистые крылья, казалось, заслонили небо. Темная чешуя отливала золотом. У этой твари крупная голова с парой коротких, закрученных рогов и выростами, продлевающими скулы и уголки нижней челюсти. Она была достаточно далеко, но я почему-то была уверена, смотрела на меня, когда сделала очередной взмах и поднялась выше. «Эля, назад!» – крикнул Витька, заслоняя меня плечом и поднимая руку в гипсе, будто блокируя удар. Из пасти летающей твари вырвалась струя огня и уже через мгновение врезалась в черный пузырь, который, по всей видимости, создал Витольд. Огонь растек со здоровенной полусферой, пытаясь достать до нас и часовни, но пока безуспешно. Я почти ничего не слышала из загудения, но, кажется, в здании заверещали пуще прежнего. Дракон поднялся выше и полетел на разворот. «Ромка, ты совсем охренел?» – заорала я, когда Витольд опустил руку. «А ну тащи сюда свою чешуйчатую задницу! Будем разговаривать как взрослые!»